Глава тридцать вторая. «Ты считаешь, у мужа была любовная связь?» — спросил Этан. Они шли от машины по бесконечной гравийной подъездной дорожке к величественному дому, чтобы взять показания по делу школьника-поджигателя, но обсуждали, как обычно в эти дни дела, Джой Де Лейни. «С этой девушкой, с саванной, такая вероятность есть», — сказала Кристина. «Родственники о многом умалчивают. Защищают отца». Полагаю, да. Или себя. Кристина мысленно выстроила в линию четверых детей Делейни как потенциальных подозреваемых. Эммит Делейни суетливо, как мелкая мошенница. Логан Делейни спокоен, как опытный преступник. Трой Делейни. Хитер и скользок, как опытный торговец. Только Кристина не знала, чем он торгует, и чувствовала, что сам он тоже, вероятно, не в курсе. Бруки Делейни осмотрительно, как шпионка. Мог ли один из детей Делейни... или несколько, быть в ответе за исчезновение матери. Или, скорее, один из них подстрекал отца и помогал ему. «Если бы у моего отца была интрижка с молоденькой девушкой, а потом моя мать пропала», — размышлял слух этон когда они вступили под арочную колоннаду дома, подходящего для принца или для бедного, непонятого людьми маленького поджигателя, и позвонили в звонок. «Я бросил его под автобус». «Я тоже». Кристина закусила обгрызенный ноготь большого пальца, который должна была оставить в покое, чтобы он отрос ко дню свадьбы. «Но почему же Делэйни так скрытничают?» «Может, мать их чем-то обидела?» — предположила она. «Матери на это способна. согласился этон Кристина задумалась, имеет он в виду это в общем смысле или в данном конкретном случае. Но тут дверь открыла мать поджигателя — Чувство стыда за сына широким мазком было написано на ее прошедшем тщательную реновацию лице.